За многие годы это, наверное, была самая трудная работа, которую он выполнял, так как ему пришлось здорово попотеть, пока он уместил своего компаньона так, чтобы сейф закрылся. Но, наконец, он все-таки добился этого. Я обыскал Дарла, но не нашел на нем никакого оружия. Зато, как я и предполагал, в правом ящике стола лежал большой автоматический пистолет. неизвестный мне марки. Впрочем, последнее неудивительно, так как я небольшой знаток по части оружия. Я умею только стрелять. Итак, вернемся к Астрид л е н е й сказал я. Она здесь работает? Работает. Где она сейчас? Не знаю. Клянусь богом, не знаю. Он почти прокричал последнее слово, так как я снова поднял свой пистолет. но вы могли бы это выяснить каким образом ваше поведение и сдержанность делают вам честь сказал я но они только следствие страха страха перед чем-то или кем-то однако вы сразу проявите и осведомленность и общительность как только узнаете что есть кое-что и пострашнее о т к р о й т е к а сейф Он открыл. Марсель все еще не пришел себя. Полезайте внутрь. Нет, это слово вырвалось у него как-то хрипло. Сейф закрывается герметически. Если мы вдвоем, если я туда, мы задохнемся через несколько минут. А если не полезете, то умрете через несколько секунд. Он втиснулся. Его трясло. Кем бы он ни был, он не являлся одним из вожаков. а ф е р й с наркотиками должны руководить л ю д и абсолютной стойкости и беспощадности. Даррелл не обладал ни одним из этих качеств. Последующие пять минут я провел в бесплодном, хотя и тщательном осмотре каждого ящика стола и шкафа с документами. Все, на что я натыкался, касалось в той или иной степени легального ведения дел. И это было вполне понятно: вряд ли Даррелл стал бы держать здесь к о м п р о м е т и р у ю щ и е его документ. ы Через пять минут я открыл сейф. Даррелл ошибался. В сейфе был о еще меньше воздуха, чем он предполагал. Он был почти без сознания, придавив м а р с е л е своей тяжестью. К счастью, тот тоже потерял сознание, по крайней мере мне так показалось. Проверять я не стал. Я схватил дарла за плечо и попытался извлечь из сейфа. Это было все равно, что вытаскивать из болота лося, но в конце концов он вывалился на пол. Полежав немного, он с трудом поднялся на колени. Я терпеливо ждал, пока его громкое, прерывистое дыхание не перешло в тихое и хриплее, а лицо, пройдя все цвета спектра, не стало из фиолетового, синего, розовым. Я бы сказал нормально розовым, если бы не знал, что нормальный цвет его лица напоминает цвет старой газеты. Тогда я подтолкнул его, дав понять, что он должен встать на ноги, и он сделал это после нескольких неудачных попыток. Итак, вернемся к Астрид Лемей, сказал я. Была здесь сегодня утром, хотя он говорил хриплым шепотом, я хорошо его слышал. Она сказала, что у нее срочные дела и что ей нужно срочно уехать. Одной? Нет. с братом. Он тоже здесь был? Нет. И куда она сказала отправиться? В Афины, на ее родину. И она приходила специально, чтобы сказать вам об этом. Она должна была получить деньги за два месяца. Ей нужны были деньги на билет. Я приказал ему вернуться, п с е й ф Пришлось немного с ним повозиться, но в конце концов он решил, что это лучше, чем пуля. И подчинился. Я не хотел его мучить, просто мне нужно было, чтобы он не слышал, о чем я буду говорить по телефону. Я позвонил в аэропорт Схипхол и вскоре меня соединили с нужным мне лицом. Говорит инспектор Ван Гельдер из полицейского управления. Сказал я. Меня интересует утренний рейс Амстердам Афины. Вероятно, К Л М. Нужно проверить. Были ли среди пассажиров двое? Их имена Астрид Лемей и Джордж Лемей. Я кратко сообщил их примет. Голос на другом конце провода ответил, что такие на борту самолета были. По поводу Джорджа возникли некоторые трудности, так как полицейские и медицинские власти высказали сомнения относительно возможности допустить его в самолет. но все же просьбы и у г о в о р ы девушки одержали верх. Я поблагодарил за информацию и повесил трубку. После этого я снова открыл сейф. На этот раз я продержал их закрытыми не более двух минут и поэтому не удивился, найдя обоих в весьма приличном состоянии. Даррел лишь сильно побледнел, а Марцель Не только пришел в себя, но и попытался вытащить из под левой подмышки свой пистолет, который я, по забывчивости, не изъял у него вовремя. Я отнял пистолет, прежде чем он успел нанести мне и себе какой-нибудь у в е ч ь е и при этом подумал, что его владелец обладает большой живучестью. День или два спустя и при весьма не благоприятных для меня обстоятельствах мне пришлось вспомнить об этом с горечью и досадой. Я оставил их на полу и, поскольку говорить было явно ни о чем, никто из нас не сказал ни слова. Я отпер дверь, вышел, закрыл ее за собой и любезно улыбнувшись увядшей блондинке бросил ключ в зарешеченный люк на улице. на некотором расстоянии от клуба Балинова. Даже если у них не было запасного ключа, то в их распоряжении находились и телефоны, и сигнализация, а для того, чтобы открыть дверь, не потребовалось бы более двух-трех часов. Я вернулся к дому, где жила Астрид, и сделал то, что должен был сделать. в первую очередь спросил некоторых ее непосредственных соседей видели ли они ее сегодня утром двое ответили утвердительно и их показания совпадали два или три часа тому назад Астрид и Джордж с двумя чемоданами сели в такси и куда-то уехали и так Астрид ускользнула от меня И я почувствовал какую-то грусть и пустоту не потому что она не согласилась мне помочь а потому что своим бегством она сама закрыла перед собой последнюю дверь к спасению. Хозяева не убили ее по двум причинам они знали что я смог бы связать их с ее смертью которая навела бы меня на след и кроме того Им и не надо было ее убивать. Уехав отсюда, она уже не представляла для них опасности. Страх, если он достаточно силен, может закрыть уста так же надежно, как и смерть. Мне нравилась эта девушка. Мне хотелось, чтобы она была счастлива, и я не мог осуждать ее. У нее не было другого выхода.